Позвольте спросить, сказал он тихим голосом. Вы ли синьора Картина? Он говорил по-испански. Это было безопаснее на случай, если бы кто услышал его. Девушка боялась отвечать. Она приняла высокого Валентина за Олимпио. Иначе кто здесь мог узнать ее имя? сердце ее наполнилось неизъяснимой радостью и надеждой. Олимпио пришел освободить ее, спасти ее. Но как ответить ему? Ведь старуха может услыхать их разговор. Она сделала знак Валентина подождать. Между тем совсем стемнело. Валентина мог смело подойти к окну. Раздался легкий стук. Галорис давала ему знать, чтобы он был внимателен. Перед ним что-то упало сверху. Он нагнулся и поднял толстый лист алоэ или кактуса, на котором девушка написала ответ за неимением бумаги. В темноте нельзя было различить букв, нацарапанных на листе иглой. Валентина наклонился по направлению окна и пошел назад по берегу моря. Добравшись до города, он поспешно подошел к фонарю, вынул из кармана лист кактуса и прочитал следующее: "Спаси меня, мой Олимпио". Здесь действительно заточена твоя далорес. Валентина страшно обрадовался. Он жалел, что не имеет крыльев, чтобы скорее принести своему господину эту радостную весть. Он сел в вагон железной дороги, чтобы скорее приехать в Лондон. До сих пор после долгих напрасных усилий его дела шли как нельзя лучше. Но в последнюю минуту, несмотря на то, что он считал это невозможным, он был принужден отказаться от успехов своих изысканий. В следующей главе мы узнаем, как это случилось. Возвратимся на время к тому вечеру, в который к старухе Родлон приехала знатная дама, и который положил начало интриге герцога Медины. Первым следствием этой интриги было следующее обстоятельство: А Валентина путешествовал в Лондон, и Саутенд к его господину пришло письмо. Когда Олимпио вернулся с охоты домой, ему подали душистый элегантный конверт. Он сломал печать. Письмо было написано по-испански красивым тонким почерком. Вот что он прочел. Мой благородный Дон, одна неравнодушная к вам особа просит вас в будущую субботу в одиннадцатом часу вечера прийти на мост лет. Она сообщит вам радостную и интересную новость. Вступайте от моста прямо к парку Ватерлоо. Эта изящная записка была без подписи. Странно, пробормотал Олимпио, рассматривая этот красивый женский почерк. Насколько я помню, это очень отдалённое безлюдное место, заметил маркиз. Я начинаю догадываться, от кого эта записка. А те записки сердцу Олимпио угрожает опасность, шутил итальянец. Олимпио осведомился, где находится Валентина. Хозяйка дома передала ему слова слуги. Напрасно его ждали. Он не являлся. Друзья начинали думать, что с ним случилось какое-нибудь несчастье. Евгения и гадалка, заперев двери, За заиндэма, и проводив даму рас её комнату, колдунья вернулась к знатной леди, которая ждала ее в слабо освещенной комнате, расположенной направо от входа. Что вам угодно, милэдди? — спросила радлон, который эндэмо успел сообщить, что эта дама и есть та самая, о которой он говорил ей. Прекрасная незнакомка приподняла свою вуаль. Казалось, на нее неприятно подействовала незатейливое обстановка комнаты. Широкая кровать с балдахином, большой шкаф, круглый старый стол и четыре или пять стульев составляли все ее убранство. К своей досаде, старуха не могла принять знатную гостью в параллельной комнате, потому что там еще валялись на полу разбитые бутылки и стаканы. Знатная леди почти раскаивалась, что последовало совету своих знакомых погадать у этой старухи. Извините, миледи, продолжала старуха, что моя комната немного невесела и темна. Зато тем светлее, вы будете видеть ваше будущее. Не обращайте внимания на внешнюю обстановку. Садитесь вот здесь. На этом старом стуле сидели герцог Гамильтон, принцесса Кумберленская, лорд Пальмерстон и еще более знатные особы, сказала старуха. прибирая лоскутие знаменитого стула и подставляя его к столу при имени знатнейших лиц лондонской аристократии леди иронически улыбнулась я пришла к вам за тем же за чем приходили все названные господа сказала она на довольно дурном английском Голос ее был мягкий, ласкающий. Она откинулась лицевой своей маленькой красивой ручкой, затянутой в элегантную перчатку. Роскошные рыжеватые волосы были собраны под шляпкой. Эту красавицу звали графиней Евгенией де Монтихо. Нежный, почти прозрачный цвет кожи, большие голубые глаза, маленький пурпуровый рот и удивительная пропорциональность стана. Все в ней поражало глаз наблюдателя. Красоту Евгении можно было назвать гордой. Ее лицо и осанка выражали нечто такое, что невольно заставляло каждого придать ей этот эпитет. Но при всей грации движений, ее наружности недоставало той прелестной невинности, нетронутого треволнением сердца, которая делает женщину похожим цветком и которая не может быть заменена. ни красотой, ни кокетством. Графиня, несмотря на свою молодость, благодаря многим ударам судьбы утратила эту невинность. В минуты, когда она думала, что на нее не смотрят, лицо ее выражало властолюбие и мраморную холодность. Она была обманута в своей первой любви, и вот вместо доверия и невинности в ней явились самолюбие и злостолюбие. Она опустилась на указанный старухой стул. Вы хотите погадать о будущем, миледи? спросила старуха, вынимая колоду карт. Не так давно в Лондоне был обманщик, которому верили многие знатные особы. Он показывал образы людей, заставлял всех смотреть вогнутое стекло и вызывал духов. Наконец обман его открылся, и он был изгнан. Старая родлон не будет вызывать духов. но расскажет вам ваше прошлое, настоящее и будущее. Я вас не буду расспрашивать ни о чем, хотя и не знаю вас. Я буду говорить только то, что скажут карты. Приготовились ли вы выслушать и хорошее, и дурное.